«Богу, пронесло!» — с облегчением вздохнула Даниэль. И только тогда все поняли, что до последнего момента она сомневалась в успехе операции. Джулиан про себя решил, что впредь нельзя взваливать на слабые плечи кузины такой непосильный груз ответственности. Конечно, каждый из них играл свою роль, но кроме истории с покупкой подвод. Они во всем следовали указаниям Даниэль, которые та давала с неизменной улыбкой на лице. Джулиан подумал, что Джастин никогда бы не поверил в легкость и искренность этой улыбки. Он увидел бы все, что за ней скрывалось. «Перебирайтесь в конец подводы и постарайтесь спокойно заснуть», — тихо сказал он Даниэль. Мы не можем остановиться на ночлег, пока не отъедем от Парижа хотя бы миль на двадцать. Хорошо, что лошади за день хорошо отдохнули и должны выдержать трудный переход. — Но я могу вам понадобиться, — неуверенно прошептала в ответ Даниэль, оглянувшись на манившую к себе мягкую солому. — Я не хотел бы вас обижать, мадам, — раздраженно сказал Джулиан. Но кое-что мы можем вполне успешно делать самостоятельно. По крайней мере, на протяжении нескольких часов. Даниэль удовлетворенно усмехнулась. «Что ж, пусть так. Мне действительно надо чуть-чуть отдохнуть, но не больше, чем один час. Этого времени мне хватит, чтобы вновь стать свежей и полной сил. Вот увидите». Даниэль переползла в конец повозки и зарылась в солому, попутно приласкав и подбодрив свернувшихся там калачиком детей. Через несколько минут она уже спала сном младенца. Джулиан и остальные члены группы, на ходу посоветовавшись, решили ехать дальше, пока совсем не стемнеет. За это время они смогут покинуть пределы предместий Парижа, которые охвачены революционным угаром в не меньшей степени, чем сама столица. Останавливаться в расположенных неподалеку от города гостиницах тоже было небезопасно. Даниэль проснулась среди ночи, долго смотрела на нависшие над ее головой кроны деревьев, и не могла понять, где находится. Но постепенно события минувшего дня стали вырисовываться в ее памяти и одновременно давала знать о себе чувство голода. Даниэль приподнялась на локте и огляделась. Когда глаза привыкли к темноте, она разглядела слабо тлеющий в нескольких шагах от повозки костер. Вокруг него расположились четверо ее друзей. Чуть подальше, над двумя завернутыми в одеяло и лежавшими на мягком мху маленькими свертками, заботливо склонилась чья-то длинная тень, баюкавшая поочередно то один, то другой. — А, Даниэль, наконец-то вы проснулись! — донесся до нее голос Филиппа. — Мы решили устроить короткий привал и, как видите, готовы угостить вас отличной тушеной крольчатиной. «Неужели я так долго спала?» — спросила Даниэль, разглядывая отменный ужин, на приготовление которого должно было уйти немало времени. «Где мы сейчас?» «Около сорока миль от Парижа», — ответил на этот раз Тони. «А проспали вы шесть часов» все это время мы ехали очень быстро спускайтесь к нам и поужинайте джулиан проявил редкие кулинарные способности в приготовлении кролика кроме того у нас здесь полно овощей кто вас научил готовить кроличьи жаркое джулиан заинтересовано спросила даниэль жадно втягивая носом соблазнительный аромат она слезла с повозки и присоединилась к сидевшим вокруг костра. Тони тут же преподнес ей чудесный кусок жареного мяса.